Глава 23. В офис влетела жена полковника, с головы до ног, укутанная в шерстяной плед. «Мы работаем», — сердито сказал Александр Михайлович. «Знаю, знаю», — закивала жена, — «но не могу удержаться, получила его. Оно прекрасно, мечта всей моей жизни. Так ждала, боялась, не успеют». «Ничего не понял», — остановил ее полковник. «Говори спокойно, по пунктам, без истерики. Только суть!» «Только суть!» — повторила Мариша. «Оно волшебное! Любая ведьма в нем красавица!» «В ком?» — спросил Сеня. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» — выкрикнула жена невеста и сбросила с себя одеяло. «Подвенечное платье!» — зааплодировала я. «Как оно тебе?» осведомилась подруга. «Только честно!» «Прекрасно!» начала я нахваливать наряд. «Просто слов нет от восторга! Лучшее из всего, что я видела!» Марина кокетливо стрельнула глазами в сторону Сени. «Твое мнение?» «Только честно!» Собачкин оказался на высоте. Он рассыпался в похвалах ткани, кружева. тонкой талии невесты. Кузя тоже не подкачал. Сказал, что наряд вверх его в востолбинение Затмил все фото невест, кое наш маршал компьютерного войска видел в сети. Марина подошла к Дегтяреву. «А ты почему молчишь?» «Надо говорить», — уточнил Толстяк. «Конечно!» — засмеялась жена. «Очень интересна твоя реакция». «Только честно!» «Только честно», — повторил Александр Михайлович. «Ты уверена?» «Зачем мне ложь?» — удивилась жена. «До свадьбы еще есть время. Лучше сейчас исправить то, что не так». «Я люблю критику». Полковник откашлялся. «Ну, если честно, оно тебе мало». Ко мне на мягких лапах подкралось беспокойство. Марина сделала шаг назад. «Где мало?» «Везде!» — громко и четко раздалось в ответ. «Поэтому ты дышишь, как собака, не глубоко и часто. Вырез у кофты!» «На твоей супруге платье», — уточнила я. «Внизу юбка, сверху блузка. Просто их вместе сшили». Не сдал позиции Дегтярев. «Не умничай, ты прекрасно поняла, о чем я говорю. У верхней части вырез неприличный. У нижней очень длинный подол. По полу метёт, всю грязь таким соберешь. И, на мой взгляд, белый цвет не твой». На лице Марины появилось выражение девочки, которая ждала на день рождения в подарок щенка, а ей... «Со словами ты уже большая, читай умные книги!» Вручили том «Диалоги Платона». Мне стало жалко подругу, и я ринулась в бой. «Невесты всегда в белом!» «Учитывая возраст моей жены, — хмыкнул полковник, — ей лучше... Э, серая. Юбку нужно укоротить, так, чтобы ходить было удобно, и зашить ее надо». «Зашить?» повторила я. с платья в полном порядке. Александр Михайлович покачал головой. Неужели ты не видишь? Сзади кусок оторвался. Из стороны в сторону мотается. Это шлейф, объяснила я. Зачем он? Изумился Дегтярев. Для красоты, тихо пояснила Марина. И в чем она? Повысил голос толстяк. Идешь? «А за тобой тряпка тянется, собирает пыль, грязь, дохлых мух!» «Спасибо!» — перебила я толстяка, видя, как глаза Марины медленно наполняются слезами. «Твоё мнение очень важно. Однако, на мой взгляд, шлейф потрясающе хорош!» Марина шмыгнула носом. «Полагаешь, тебе очень идет эта модель!» — заявила я. «Я еще сказал не все, что хотел», — повысил голос храбрый боец с преступностью. «Слишком сильно пояс затянули. Талия прям такая, смотреть страшно. Вот-вот верхняя часть тела от нижней отвалится». «Этот наряд корсетный», — объяснила я. «Он формирует прекрасную фигуру. Правда, у твоей жены она и так роскошная». «В пижаме Марина намного лучше смотрится». «Заявил полковник. А в этом э, платье прямо, ну, честно говорить?» «Зачем мне ложь?» — еле слышно спросила Марина. «Да оно тебя просто изуродовало!» — сказал полковник. «Грудь вываливается наружу и выглядит странно, словно на тарелке лежит. Чуть пониже смотреть страшно, как бы ты посередине не сломалась». «Юбка-абажур. Такой в деревнях над столами в моем детстве висел». Я подошла к правдорубу и схватила его за рукав. «Спасибо». «Есть вопрос», — не умолкал полковник. «Что у нее на голове? Смахивает на занавеску из столовой, которую мафия недавно оторвала. Кстати, где она?» «Занавеска или собака?» — уточнил Кузя. «Я вернусь к уже сказанному», — впал враж полковник. «Белый цвет тебе не к лицу, лучше серый, модель до колена». Я дёрнула толстяка за рубашку. «Ты уже говорил это один раз». «Почему короткое?» — вдруг удивился Сеня. «Длинное, элегантнее, оно парадное». Александр Михайлович прищурился. «Сходит Марина в ресторан». А дальше как платье использовать? Машину в таком везти невозможно. Ноги в подоле запутаются. В магазин за продуктами не пойти. В гости тоже. Гулять в лес? Никогда. С подругой в ресторан, вся в занавесках. Одна на голове, другая на попе. Нет, нет, не годится эдакое чудо. И вообще, зачем кучу денег тратить? У тебя есть прекрасный костюм. Широкие брюки, сверху эдакая длинная. Полковник начал размахивать руками, пытаясь объяснить, что он имеет в виду. Закрывает тело почти до колен, просторная... Э — -э -э, Туника, — подсказал Кузя. — Точно, — обрадовался полковник. — Прекрасная одежда. Не видно, что у Марины лишний вес. Я кашлянула. Но Дегтярев не обратил на это внимания. В белом ужасе на спине Наталии получается валик. Это некрасиво. Я изобразила оглушительное чихание, но и это не остановило полковника. Серый костюм просторный. В нем жировая складка незаметна, — выпалил он. «Спасибо», — дрожащим голосом прошептала Марина. пойду переоденусь лучше верни хламиду в магазин посоветовал муж не трать зря деньги угу кивнула жена и убежала в офисе стало тихо все отвернулись к окну александр михайлович окинул нас взглядом что случилось ну пробормотал сеня ну «С женщинами так не разговаривают!» — зашипела я. «Ты обидел Марину! Довел до слез!» «Чем?» — изумился полковник. «Она попросила оценить платье. Я выполнил ее просьбу». «Я похвалил наряд!» — напомнил Собачкин. «Я тоже!» — хором произнесли мы с Кузей. «Вам понравилось, а мне нет!» — отбивался толстяк. «В чем проблема?» «Знаешь, от какого серого костюмчика ты в восторг пришел?» — задала я вопрос дня. Александр Михайлович засопел. «В твоих словах уже содержится ответ. От серого». «Марина в нем на грядках возится», — объяснила я. «У нас есть огород», — изумился полковник. «Ты не знал?» — удивилась в свою очередь я. «Мариша выращивает всякую зеленку, добавил Сеня. «Она свежая, прямо из земли. Такая ароматная!» — полковник засмеялся. Зеленку берут в аптеке. Пить ее не советую». «Я говорил о петрушке, укропе, кинзе, перьях лука, базилике», — перечислил Собачкин. «Огурчики до да кучи, перцы, кабачки, тыквы, помидоры». и где все это растет опешил дегтяревв глянь в окно предложила я дегтяревв повернул голову там елки посмотри направо уточнила я встань открой раму изучи участок неподалеку от маленького дома странно но полковник послушался и изумился ну и ну там теплицы «Их Марина сделала?» «Купила, привезла, собрала, все посадила, а мы едим», — объяснила я. «Еще она готовит на всю семью, сама ездит за продуктами, ведет популярный блог, занятия по кулинарии, отлично зарабатывает, не просит никогда у тебя денег, хлопочет вокруг тебя, Сашенька, Сашенька, а ты не захотел похвалить платье, которое жена на свадьбу купила». Посоветовал ей надеть костюм, а он для работы в огороде. Полковник начал отступать к двери. Но я ничего не знал, не слышал про огород, видел ее в сером наряде. Он мне нравится. Цвет не маркий, не надо часто стирать, не мнется. Куртка на молнии, вжик и застегнул. С пуговицами, в особенности, если они мелкие, возиться долго. Наряд, на самом деле, симпатичный. Мы молча смотрели на толстяка. Я не выдержала первой. Одного не пойму. Ты умный человек. Легко читаешь мысли преступника. Могу назвать тебя отличным психологом. Ты такие сложные дела распутываешь. Но почему тогда ты ведешь себя в семье, как, ну, как... «Глупец!» «Да что я опять не так сделал?» «Вспылил полковник. Тебе угодить невозможно». «Бумажный букет — плохая примета. Фиолетовые цветы — к смерти. Да они вечно простоят. Настоящие за сутки засохнут. Есть смысл на них деньги тратить, а?» «Ладно, я не разбираюсь в глупостях. Готов согласиться». Надо было подарить живые розы. Радость на один день. Но сейчас в чем я провинился? «Надо было расхвалить белое платье», — сказал Кузя. «Мне оно тоже не очень понравилось. Однако я постарался изобразить восторг». «Кузя прав», — добавил Семён. «Она велела говорить честно», — выдвинул самый сильный аргумент полковник. «Я сделал так, как Марина хотела». И она опять обиделась. «На что?» «На исполнение своего распоряжения?» Собачкин потер шею. «Знаешь, если женщина говорит, «Хочу услышать твое мнение, только скажи честно, это означает, что ей надо сказать все самое приятное». «Ты сильно похудела?» «Тебя прекрасно постригли?» «Новые туфли?» «Восторг!» «Пирог удался, как никогда. Подруга Оля, кошка драная, никакой ботокс ее не спасет. Люблю тебя страстно, на всю жизнь. Моя жена лучше всех!» Александр Михайлович плюхнулся в кресло. «Но это же обман! Как я могу обещать страстную любовь на всю жизнь? Сейчас у нас хорошие отношения, но как дела сложатся через пару лет?» Я подавила желание хлопнуть толстяка по макушке томом Уголовного кодекса РФ, который лежал на столе, и произнесла. «Просто скажи Марине что-то хорошее. Похвали ее, утешь. Ты самая красивая». «Но это же обман!» — повторил Дегтярев. «У нее приятная внешность, но вокруг полно более симпатичных». «Кому нужна правда жизни?» — вздохнул Кузя, и уставился в компьютер.